Глава 33. Едва выйдя с пустыря, Иван очутилась в черном витиеватом коридоре с разводами фиолетового на стенах. Сначала ей показалось, что привыкшие к лунному свету глаза обманывают ее и не могут различить ровные очертания деревьев, закручивая их в ее сознании в зловещую спираль. Но тут за спиной раздался заботливый голос незнакомца. «Не бойся, иди вперед". «Где мы?» — эхо ее голоса мгновенно поглотил коридор. Она оглянулась и в испуге заметила, что пустыря позади нет, а впереди длинная дорога, конца которой не видать. «Что происходит?» «Ты слышала о космической жидкости, которую пьют эти нелюди, чтобы быстрее перемещаться туда, куда им хочется?» Незнакомец прошел мимо нее и уверенно двинулся вперед, показывая, что путь безопасен. Иван неохотно последовала за ним. «Очень удобная вещь, но для нас, простых людей, недоступная». Опыты по телепортации людей проводились в прошлом веке, и все увенчались грандиозным провалом. После таких быстрых перемещений люди в лучшем случае сходили с ума. Я нашел архивы филадельфийского эксперимента, подправил там кое-что и пару лет проводил опыты. Сначала на предметах, затем на животных, а потом уже и людях. И добился успеха. А вот филадельфийский эксперимент закончился тем, что почти все умерли, Часть людей застряла в стенах корабля, а остальные сошли с ума. Звучит как фантастика. Даже организаторы эксперимента были в таком ужасе, что сами же его оставили. А когда вести об их опытах разлетелись по свету, они заявили, что это лишь слухи, и скрыли все архивы, посчитав, что человечеству еще рано сдать и изучать такие методы перемещений. Но ты, смотрю, не робкого десятка. Парень остановился и, не оборачиваясь, глухо сказал. В моих опытах погибло около ста людей, прежде чем я смог переместить хоть одного из подопытных на расстояние километра. И после жертв было не меньше. На что только люди не пойдут ради своих идей, ужаснула Сиван, пытаясь не выдавать свой шок. Незнакомец продолжил идти. Я постарался довести свое детище до идеала, а затем создал мини-версию аппарата. Он поднял правую руку, демонстрируя переплетающиеся механизмы на продолговатом черном браслете. Он автоматически определяет твое местоположение. Остается лишь вбить координаты места, в котором хочешь оказаться. А есть побочки? Да, но у всех они проявляются по-разному. У кого-то сбивается ритм сна, у кого-то появляется дереализация, а кто-то потихоньку начинает сходить с ума и все меньше понимает, что с ним происходит. Он обернулся к ней и произнес с необыкновенным теплом. Так что, Иван, не следует новичкам вроде тебя совершать такие прыжки, чаще раза в неделю. Организму после такого нужно время, чтобы прийти в себя. Тем более такому молодому, как твой. Как странно было слышать свое имя от него. Лишь сейчас Иван наконец поверила, что ей правда не желают зла. Но вздохнуть полной грудью она все еще не могла. Он нацепил Эймере взрывчатку на шею. Напомнила себе Иван, и сердце ее вновь переполнилось злобой. Круговорот спиралей впереди стал рассеиваться, окуная их в море непроглядной черноты. Ива ощутила, когда боли стягивается кожа, словно ее выжимают, как тряпку. Этот странный незнакомец темнота, проблески фиолетового, спирали. Все закружилось, смешалось перед глазами, вызывая тошноту. Хотелось кричать, но тело не слушалось. Казалось, что тела вообще нет. Что осталась одна лишь душа ее настоящая уязвимое я застрявшая в этом круговороте безумия наконец кто-то положил ей руку на плечо и абстрактные картины исчезли иван смотрела в пол обливаясь холодным потом дрожа и едва понимая что произошло ощущение словно за секунду пробежала сто метровку она стояла схватившись за дрожащие колени слыша собственное рваное дыхание и тихий голос незнакомца по духам спокойно так бывает после первого скачка она сглотнула Выпрямилась и, убрав косички с лица, вытерла потный лоб. Комната была ей знакома. Она поняла, куда ее привели, но пока не могла связать даже двух слов в своей голове. «Мы в хранилище», — облегчил ей задачу парень. «В альтернате». Шт -шт -шт. «Дай себе пару минут». Он взял ее под руку, усадил на ближайший пуфик и принялся рассказывать вдоль стендов с артефактами, мельком осматривая каждый. «Я мечтал сюда попасть с самого детства». «Спасибо, ты мне в этом очень помогла». «С чем?» «Ах, да, первые минуты после первого прыжка люди обычно не помнят». В его голосе больше не было тепла и заботы. Он говорил бодро, с пугающей хитрецой. «Видишь ли, я знал, что в альтернате есть хранилище, но не знал, где именно и каковы его координаты, так как при жизни мистер Харвилл постоянно менял его местоположение». «После нашего перемещения я немного потряс охранника. Он все выдал, а затем ты помогла мне открыть дверь». Он пару раз ткнул себе в ладонь, напоминая, что для открытия хранилища нужно приложить руку к панели. За дверью послышались шаги и голоса. «Надо бы поспешить», — напомнил себе Хантер и вытащил из кармана куртки черный мешок. Словно мусор, он небрежно сгребал со стендов артефакты, Бил стекла кулаками и, играючи, как мячики, подбрасывал кольца и коробочки в руках, защищенных, как поняла Иван, специальными перчатками. «Только тебе и себе доверял мистер Харвилл. Что странно, учитывая, какой малышкой ты была», — продолжил парень. «Это меня обижало. Уж я-то нашел бы артефактом лучшее применение, чем заточение в какой-то комнате». «Что ты собираешься с ними делать?» К Иван возвращались силы. Она встала, опираясь о стену, Я кинула хранилище затуманенным взглядом. Почти все стенды пусты. Остался лишь угол, у которого пристроила Сиван. Незнакомец опустил мешок и выдохнул. «В нашу последнюю встречу ты сказала мне очень обидные слова. Ты только пережила автокатастрофу, вылезла из-под машины, встала, начала звать на помощь, чтобы хоть кто-нибудь успел спасти твою мать, которая истекала кровью. Пришел я, чтобы помочь. А ты посмотрела на меня, как на врага, и сказала, Папа велел не доверять тебе и рванула в лес, хотя всегда говорила, что очень боишься темноты. Он снял шлем, зажал его под мышкой и растрепал тонкие косички до плеч. На Ивану стремилась пара серых, очень светлых глаз. Интересно, что такого тебе сказал наш отец, что ты так меня испугалась? И тут воспоминания обрушились на Иван сокрушительной волной. Она снова увидела, как стремительно мелькают деревья за окном авто несущегося по ночной голой трассе. В салоне пахло арбузом, от ароматизатора в виде кошечки, которую Иван сама выбрала в магазине. Хотелось узнать, что заставила маму сорваться посреди ночи, собрать ей немного пожитков в первый попавшийся рюкзак и уехать за город в неизвестном направлении. Мама за рулем выглядела слишком нервной, чтобы беспокоить ее такими вопросами. Но уже вскоре Иван не выдержала и, зевнув, спросила, куда они так быстро едут. Но мама, сворачивая вправо, только и произнесла. «Ни о чем не беспокойся. все хорошо». Вслед за ними свернула какая-то черная машина. От скуки Иван решила понаблюдать за ней через боковое зеркало. Казалось, эти люди едут за мамой. Даже когда та снова свернула, чужая машина хвостом последовала за ними. «Мам, а они за нами едут, что ли?» — спросила Иван. А в следующий миг ее вдавило в спинку кресла. Деревья за окном мелькали теперь так быстро, что едва получалось рассмотреть их очертания. И тут Иван стало страшно. Она почувствовала. Что-то плохое нависло над ними. Хотелось снова окликнуть маму, но через зеркало заднего вида Иван вдруг заметила, что ее карие глаза полны застывших слез. «Мамочка», — тонко протянула Иван, и, насколько позволял ремень безопасности, потянулась к ней, погладила по плечу. «Не плачь. Ты же сказала, что все хорошо». «Моя милая», — мама прижалась к ее руке щекой. «Я люблю тебя, моя малы». Иван услышала череду звуков, очень похожих на выстрелы, и вскрикнула. Казалось, под машиной взорвалось или лопнуло. Иван перекинула вправо, но ремень безопасности удержал на месте. Она не успела испугаться по-настоящему, не успела даже закричать. Оглушительный грохот заложил ей уши, а после наступила тьма. Она чнулась вниз головой минуту пыталась перейти в себя а затем отстегнула ремень и упала на потолок машины который теперь был снизу машина перевернулась это все что она поняла дверца справа была разбита смята и едва держалась на петлях иван легонько ее толкнула и выползла из под машины получив лишь легкий порез на локте она встала на дрожащие ноги доковыляла до переднего сиденья и упала на колени кровь вытекала из под того места где сидела мама задыхаясь от страха и боли иван нагнулась и увидела осколки выглядывающие из ее шеи и местами лица мама прошептала иван и сразу закричала мама после нескольких неудачных попыток она поняла что не сможет ее вытащить помогите закричала она что есть сил мне нужна помощь пожалуйста в легких резко закончился воздух иван склонилась над землей тяжело вдыхая и откашливаясь От слабости перед глазами все поплыло. Она не услышала, как рядом остановилась машина, и из нее выбежал юноша. Иван, он сел перед ней и осмотрел ее лицо. Ты в порядке? Хантер, там моя мама, моя мама, только и твердила Иван, задыхаясь. Пожалуйста, помоги ей. Какая-то женщина взяла ее на руки и тихонько повторяла на ухо. Дыши, дорогая, дыши, глубоко и спокойно. Мы ее вытащим. Все будет хорошо. «Мама!» — несвязно бормотала Иван. «Спасите мою маму! Где моя мама? Я хочу ее видеть!» «Тише! Ничего не говори! Тебе нужно успокоиться!» Женщина посадила Иван на подушку, укрыла серым пледом и направилась помочь Хантеру и еще одному мужчине в обтягивающей черной одежде. Наконец, маму вытащили, положили на землю. Все столпились вокруг нее. Иван приподнялась, чтобы тоже подойти, как вдруг заметила. Женщина, державшая ее на руках, проверяет маме пульс. Она подняла голову на Хантер и покачала головой. Иван все поняла без слов. В это мгновение все в ней умерло. Она и не знала, что человек может испытать такую боль, не получив ни одной раны. Она свернулась в позу эмбриона и горько заплакала. К ней подошел Хантер. «Я бы хотела умереть вместе с ней», — прошептала Иван. «Я позабочусь о тебе». Он погладил ее по макушке. «Тебе нечего бояться», — Иван вскочила. Теперь она все поняла. В истерике она выкрикнула. «Это ты во всем виноват. Она убегала от тебя. Ты убил мою маму». «Это несчастный случай», — испуганно возразил Хантер. «Никто этого не хотел. Папа перед отъездом велел не доверять тебе. Он правильно говорил. Ты плохой». «Иван, ты перенервничала. Давай поедем домой». Он попытался взять ее за руку, но Иван отпрыгнула. «Я не пойду с тобой никуда! Ты не любишь меня! Ты убил маму! Ты плохой!» Так Иван бросилась в лес, убегая от старшего брата. А теперь она сидела перед ним, не испытывая ничего, кроме ненависти. «Уж лучше бы не вспоминать. Как жить дальше с этим грузом?» «Ты не пришел мне помочь!» — прошептала она глухо. По щеке скатилась горячая слеза. «Ты преследовал нас с мамой!» Хантер поставил руки на бока и устало вздохнул. Я не хотел этого, поверь. Она была хорошей. То, что она так боялась меня после промывания мозгов нашим отцом, меня даже задело. Но у меня и в мыслях не было её убивать. Я же знал, как ты возненавидишь меня после этого и точно не пойдёшь со мной. Тогда ночью я приехал поговорить с ней. Это случилось спустя три недели после отъезда отца в Европу. Видимо, он хорошо вас обработал. Так я была нужна тебе ради этого? Иван обвела хранилище руками. «Ради этого погибла моя мать?» «Ее смерть не входила в мои планы», — повторил Хантер. «Но она мертва по твоей вине», — повысила Иван голос. Силы прилили к ней, как никогда прежде. «Это из-за тебя я лишилась матери. Из-за тебя побиралась, рискуя жизнью. Ты отнял у меня все». «Ты миллиардерша, Иван». «Да плевать мне! Ты убил мою маму!» На дверь обрушилась череда ударов. Иван. Позвала ее Кларк. Ты там? Хантер схватил мешок, прошел мимо Иван и вновь принялся сгребать в него артефакты. Рано или поздно ты меня поймешь, сестра. Не называй меня так, процедила она сквозь зубы. Хантер ухмыльнулся. Отец любил тебя больше, потому что ты родилась в браке, как и наша средняя сестра Мелла, которая погибла шесть лет назад. Никто из нас ее не видел, а я родился в те времена, когда у отца еще гулял ветер в голове. Денег от бабушки с дедушкой у него было много. А мозгов и ответственности ноль. Типичный избалованный идиот. Мою мать он особо не любил и пытался откупиться от нее. Когда же я подрос и стал говорить больше слов, чем мама и папа, он вдруг заинтересовался мной и пытался строить из себя образцового отца. Но ни я, ни Мела не имели для него такого значения, как ты, младшенькая. Он улыбнулся, Иван. Я тоже старался тебя любить, хоть и страшно завидовал. Позже мы встречались все реже и реже. В конечном счете, чтобы даже поговорить с тобой, мне приходилось спрашивать разрешения у отца. Уже тогда было ясно, кому достанется альтернат. Он остановился у тумбы с кандалами. От одного взгляда на них по спине Иван пронеслись мурашки. Но альтернат никогда не был мне нужен. Я хотел то, что внутри него. И сегодня я это заполучил. Он заметил, как пристально Иван смотрит на кандалы. Я так понимаю, этот артефакт тебе знаком. Иван сжала зубы и промолчала: После смерти отца я надеялся воссоединиться с тобой, но вижу еще не время. Он достал из кармана куртки кусок грубой ткани. Точнее, еще один мешок. Завернул в него кандалы и протянул ей. Артефакт, спрячь и никому не показывай, иначе отнимут. Он тебе еще пригодится. В прошлый раз он меня чуть не убил. Надо же. Кантор устало вскинул брови. «До этого момента я слышал лишь о летальных исходах. В следующий раз ты справишься. Но пока не будешь готова, не разворачивай их и бери только в мешковине». Иван колебалась. Она ни физически, ни морально не могла переварить все услышанное и увиденное, чтобы принять решение. Хантер был ее врагом, но хотя бы не причинил вреда. Был бы тут Эймери, он бы сразу его раскусил. Точно, Эймери. Провалившись в прошлое, она ненадолго забыла о нем. «Освободи моего друга. Он вернется к тебе целым и невредимым». Хантер качнул кандалами, напоминая о главном. «Забирай. И никому не показывай. Ты знаешь этих героев. Мы тебя защитим. Мы всегда поможем. Тебе нечего беспокоиться. А потом у тебя пропадет лучший друг. Ты чувствуешь абсолютную беспомощность и снова слышишь пустые обещания». Иван мрачно взглянула на него, выхватила кандалы и тут же спрятала под курткой. Умница. Хантер активировал браслет и закинул мешок на плечо, как вдруг из его наушника раздалось. «Босс, вы должны это увидеть. Отправляю вам координаты». Подняв правую руку с браслетом, Хантер второй раз за последние минуты вскинул брови в легком удивлении. «Надо же», — произнес он с толикой презрения. «Какой непослушный». «Что там такое?» — встревожилась Ивана. «Что-то с Эймери». Хантер наградил ее небрежным взглядом. «Еще увидимся, Иван». «Что с Эмири? С ним что-то?» Она не успела закончить. Хантер шагнул назад и растворился в полумраке хранилища. От злости ей хотелось что-нибудь снести, но Кларк вовремя напомнила о себе. «Иван, что там происходит?» «Точно, за дверью ведь Кларк». После нападения на охранника и вскрытия хранилища, думала Иван, там такая паника и хаос, что уже, наверное, вызвали военных. Иван спешно перепрятала кандалы под майку, рассчитывая, что куртка скроет припухлость на ее спине. А затем открыла дверь. «Что произошло? От увиденного Кларк схватилась за голову и нервно закружила возле пустых тумб и стендов. «Где все артефакты?» «Хантер их все забрал». «Хантер? Так это он?» Иван лишь кивнула. «Это катастрофа». Кларк выбежала в коридор и обратилась к помощнице. «Свяжите меня с ЦРУ. Немедленно». «Что за шум?» Из-за поворота, зевая в кулак, появился Азаруэль. Я проснулся от того, что все неслись, как угорелые. «Иван, ты уже вернулась?» «Как видишь». Иван хлопнула себя по бедрам. «Объяснить нормально слабо?» «У меня нет времени на болтологию с тобой. Эймери остался там. С ним что-то случилось. Я должна отправиться обратно. Об этом и речи не идет. возразила Кларк. «Ты останешься здесь». Я так понимаю, что не на ковре самолете ты сюда за несколько минут добралась. У Хантера есть устройство, имитирующее эффект космической жидкости. Кларк задумалась. Интересно. Да плевать, — настаивала Иван. Мне нужна ваша эта космическая жидкость для перемещения в пространстве. Настоящая. У вас же она есть? Во-первых, после таких перемещений простые люди очень долго отходят, — ответила Заруэль монотонно. «Максимум, что ты сможешь сделать, это поваляться рядом с Эймери без сознания и сделать только хуже. К тому же уверенный искусственный прыжок от Хантер не гладко для тебя прошел». «Я не могу оставить там Эймери», — Иван обратилась к Кларк. «Есть ли там кто-нибудь из ребят?» «Все заняты, сорваться никто не может». «Разве только...» Кларк перевела многозначительный взгляд на Азаруэля, и тот закатил глаза. «Нет, у меня скоро вылет, помните?» Я отошел от дел. Но ты сможешь без вреда телепортироваться туда за несколько секунд. Я не собираюсь. «Азаруэль, прошу». Иван вцепилась в его воротник. «Сделай что-нибудь. Он там совсем один в окружении врагов. Я не могу отправиться туда». Словно даже если бы ты смогла там оказаться, от тебя был бы толк. «Пожалуйста, Азаруэль». Иван пропустила это мимо ушей. «Пожалуйста». Азаруэль опять демонстративно закатил глаза, запрокинул голову к потолку и хлопнул себя ладонью по лбу. «Ну ладно, чувствую за мной должок. Придется отработать». «Спасибо», — Кларка дарила его циничной улыбкой. «А как же, я правда похож на того, кого можно уговаривать словом «пожалуйста»?» «Ой, заткнитесь», — отмахнулся от нее Азаруэль.